На половине дороги Валерка серьезно спросил: Ты покойников не боишься? Не знаю, удивилась Зинка. Я с ними не общалась. А что? Нам мимо кладбища идти. А! Она рассмеялась. Там же они не бродят, чего бояться? лежат себе. А ночью не струсишь? Она задумалась. Ночью, может, и струшу. Я никогда ночью не выходила из дома, только один раз. Нет, испугалась она. Незачем ему это знать. Но Валерка спросил. «Когда?» Не уловил того, как она оборвала себя. А Зинка надеялась, что не спросит, ведь ей не хотелось врать ему. Она и не стала, просто ответила совсем коротко. «Когда мы уезжали из Крыма?» И этого оказалось достаточно. Может, Валерка был не таким уж любопытным? Или все таки почувствовал, как не хочется ей вспоминать ту ночь? «А в Крыму растут сосны?» спросил он вместо этого. «Мы обычно отдыхаем в Испании, у нас там апартаменты». И перед окном растет итальянская сосна. Они не такие, как наши. Папа говорит, разлапистые. По ним удобнее лазить. Что такое апартаменты?» Мальчик покосился на нее с недоверием. «Ты никогда не жила в апартаментах? Ну, это как бы квартира в отеле. Там своя кухня, кабинет, спальня, ванная, само собой». «Мы же не такие богатые, как вы», без сожаления, заметила Зинка. «И потом, зачем нам Испания, когда мы в Ялте жили? Лучше нашего города все равно нет». «Ну, не знаю», — отозвался он туманно. «Я люблю Испанию». «Ты же Москву любишь». «А любить то и другое нельзя, что ли?» «Можно», — Зинка улыбнулась. «И Подмосковье полюбишь». Валерка презрительно фыркнул. «С чего это?» «Так у тебя же здесь теперь друг есть». «Я». На ходу повернув голову, он посмотрел на нее с недоумением и вдруг рассмеялся. «Он здесь приживется. с облегчением подумала Зинка. Все будет хорошо». Они уже поравнялись с черной оградой кладбища, где были похоронены жители села Светлое. Зинкин взгляд скользил по деревянным крестам, голубым металлическим памятникам, слегка проржавевшим на углах, мраморным плитам. Ей понравилось, что люди и после смерти сохраняли свои семьи. Вон, Голубятниковых человек шесть в одной оградке, а через несколько шагов — еще поселение их родственников, а потом еще Другие фамилии тоже повторялись, но Зинки понравились Голубятниковы. Николай, Евдокия, Аркадий, Клавдия. Ей представилось, какими они были светлыми людьми, стремившимися к небу, и как настоящие голуби держались дружной стайкой. Поэтому даже смерть не смогла разлучить их. «Наши предки», — неожиданно сказал Валерка и храбро взялся за кладбищенскую ограду. «Кто?» — не поняла Зинка. Он мотнул головой. «Вот они! Я ж тоже голубятников». «Да ладно!» «А что такого?» Уставившись на него, она несколько секунд осваивалась с тем, что глубокая старина оказывается не такая уж и глубокая. До сих пор Зинки и не встречались люди, для которых история и жизнь были так плотно переплетены. «Понятно, почему твоего папу сюда тянуло. А чего тогда мама не хотела сюда переезжать? Для вас же это как родовое гнездо, да?» «Так это ж папина родня. А у мамы все сплошь москвичи. Не знаю, с какого века. Ей страшно было в деревню ехать». «Ну, просторы, ты же не совсем деревня. Коттеджный поселок. Валерка кивнул. Все равно из развлечений одна природа». «Так это же здорово!» — воскликнула Зинка. Неожиданно Валерка спросил. «А ты почему так странно разговариваешь?» «Как?» — не поняла Зинка. «Нараспев как-то». Никогда она этого не замечала за собой. Ей всегда казалось, что разговаривает она нормально, как все. «Но, может, это в Ялте?» И точно привет с родного берега вдруг мелькнула под ногами. «Ой, смотри!» Она легко наклонилась и выпрямилась. На ее ладони лежал белый камешек с небольшой дыркой. Зинка улыбалась ему, как старому знакомому. «У нас такие называют куриный бог». «У нас?» — повторил Валерка с недоумением. «Ты же сказала, что она совсем переехала. Значит, теперь у нас это здесь». Она кивнула, почувствовав, как сдавило сердце. «Я еще не привыкла», — призналась она. «Давай так». «И для тебя, и для меня у нас это здесь. Возьмешь камень?» «Это мне?» — удивился Валерка и, повертев камень, солидно произнес: «Хорошая вещь. А почему куриный бог?» «Он оберегает животных и дома от злых сил», — Вспомнила Зинки. Валерка фыркнул. «Я не животное и не дом». «Но у тебя есть животное и дом», — нашлась она. «Логично», — заметил он, подумав. «Значит, это для розочки?» «Чтоб с ней ничего не случилось». Он испуганно оборвал. «С ней так ничего не случится». «Конечно, она же с тобой». Улыбнувшись, Валерка отвел глаза. «Теперь с нами». Река Уча струилась под невысоким обрывчиком, поросшим семейками берез. Плакучие ветви, как длинные волосы, свисали до самой травы. И в другое время Зинке непременно захотелось бы примерить их, чтобы зеленые пряди сплелись с её чёрными кудряшками. Но девочка бросилась к высоченной крепкой сосне, «Смотри, какая!» И прижала ладони к сухой шершавой коре, нагретой солнцем. В такие мгновения ей казалось, что это не чешуйки шуршат, а дерево что-то шепчет. Только слушать его надо пальцами. «И я рада познакомиться», — шепнула она в ответ. «Я буду часто к тебе приходить. Можно на тебя забраться?» Сосна не возражала. Ладони девочки впитали ласковую вибрацию. Вот только нижние ветки ее хоть и росли невысоко над землей. Но Зинки до них было не дотянуться. Ты собралась на нее залезть? ужаснулся Валерка. Ну, ты безбашенная! А если навернешься? Не-не, у меня получится, заверила Зинка. Я дома, то есть в Крыму, постоянно по деревьям лазила. Нахмурившись, он проворчал. Детство какое-то! А мы кто? В двадцать лет мне уже не захочется на сосну лезть. Надо ловить момент. Только меня подсадить надо, поможешь? А ты выше меня. «Если подпрыгнешь, то зацепишься за нижнюю ветку и ногами по стволу. Знаешь как?» Валерка пожал плечами. «Видел. У тебя получится. Ты же качаешься, да? Вон у тебя плечи какие!» И она с уважением потрогала его бицепс. «С такими не рождаются». «Есть маленько», — смутился он. «Ладно, давай попробуем». До верхушки сосны они не добрались. Ветки там были совсем тонкие, но из середины все было отлично видно. особенно розочку, взлывавшую под деревом. Валера прикрикнул. «Да тихо ты, мертвого разбудишь!» «Вот уж не надо», — пробормотала Зинка. «Какими хорошими голубятник и вы не были, но раз уж умерли, пусть себе в могилах лежат. Будить их незачем». И розочка, видно, согласилась с этим. Выйти перестала. Но, поднявшись на задние лапы, поскребла кору. Зинка задумалась. Дереву стало больно? Или ему показалось, что его легонько почесали? «Это же приятно!» От розочки ее мысли перескочили к загадочной Маше, которая так и не показалась, пока они были в доме. «Кто она вообще?» «Как бы сестра», — неохотно пояснил Валерка. «Что значит «как бы»?» «У нас папа общая, а мама разная». «А ее мама где? Тоже с вами живет? Валерка так дернулся, что ухватился за ветку, чтобы не свалиться. Еще не хватало!» «А как же без мамы?» Он процедил сквозь зубы. Машка такая противная, что даже мать от нее отказалась. Нам подкинула. Такого злого взгляда Зинка у него еще не замечала. Ей даже захотелось зажмуриться, но было страшновато свалиться с дерева. «Она тебя намного старше?» «Прям. Младше почти на год». У Зинки совсем все перепуталось в мыслях. Она уже решила, что Валерия Андреевна — вторая жена его отца, а Маша — дочь от первого брака. Но если она младше... Как это вообще может быть? «Ну, спроси уже!» — буркнул он и, оторвав двойную хвоинку, уколол свою руку. «Давай я сразу объясню, и ты больше никогда об этом не заговаривай». «Давай», — с готовностью согласилась Зинка. «А ты о моей ноге?» «Когда мама ждала меня, ну, то есть была беременной». «Да я поняла!» «Так вот», — Валерка вздохнул, — «папа как раз встретил эту Лидию. Он к ней не уходил, и мама вообще была ни сном, ни духом. Короче. «Осенью я родился, а весной Машка!» Зинке захотелось зажмуриться. Иногда это помогало найти нужные слова. Как оправдать его отца, чтобы сам Валерка в это поверил? Она искала единственную верную фразу и не могла найти. Только пробормотала. «Взрослые часто творят, что хотят, а нам потом расхлюбывать». Валерка угрюмо кивнул. «Мы о Машке целых девять лет даже не подозревали. А потом ее мать замуж собралась за иностранца какого-то». «Поняла, видно, что мой папа никогда не уйдет от нас». У Зинки от жалости защемело сердце. «А Машку иностранец не захотел брать?» «Нафига она ему? Ты еще не знаешь, какая она вредная». А эта Лидия папе пригрозила, что если он Машку не возьмет, она ее в детдом сдаст. Но папу это особо не расстроило. А мама вступилась. «Зачем?» — спрашивается. «Чужого ребенка ей жалко стало, а меня нет. Теперь мне эту дуру терпеть приходится». Раньше хоть в разных школах учились. Она же наш лицей не потянула. Куда ей с одним граммом мозга? А здесь нас еще и в один класс отдали. Прикинь, никуда от нее не деться. И дома, и в школе рядом. Он не сказал вместе, отметила Зинка. Значит, действительно этого не чувствует. Твоя мама очень добрый человек, заметила она. Другая женщина еще и папу твоего выгнала бы вместе с этой Машкой. А она нянчится с ней. Валерка шмыгнул носом. Ну да. «Мама такая». «А я, если честно, думала, что богатые все злые». «А мы богатые?» — удивился он. «Ну да, вон какой у вас дом, весь в мраморе и золоте». «Золото ж не настоящее». Все равно красиво». «Красиво», — согласился Валера. «Но не так уж дорого». «Наверное». Он зачем-то протянул Зинке двойную иголочку, и она машинально взяла ее. Легонько покалывая, прошлась ножками по руке, понимая, что тянет время. Но то, как внезапно Валерка обрушил на нее семейную тайну, требовало времени, чтобы переварить, как говорила Зинка. Ее мама сказала бы осмыслить. Нет, она понимала, почему он решил сразу раскрыть карты. Не сегодня, так завтра она встретится с Машей, и лучше узнать заранее, вопросов задавать не стоит. Но и настраиваться против нее Зинка не собиралась. Не то чтобы она не доверяла Валерке, но ей уже приходилось видеть братьев и сестер, которые терпеть не могли друг друга. А по отдельности с каждым из них вполне можно было иметь дело. Так что Зинке не хотелось становиться врагом девочки, которую еще в глаза не видела. Больше всего она боялась, как бы Валерка не ляпнул чего-нибудь вроде «или я, или Машка». Тогда действительно пришлось бы выбирать. На всякий случай Зина решила, что выбрала бы его, ведь они уже подружились, а друзьями не разбрасываются. Тем более других у нее тут и не было. «Знаешь что?» произнесла она негромко. Бабушка говорит, в чужих семейных делах сам черт ногу сломит. В смысле, что не надо совать нос, куда не следует. Я и не буду. Ты хороший пацан, и мне этого достаточно. Ответить Валерка не успел. Подул такой ветер, что мир качнулся у Зинки перед глазами. Будто рябь по воде прошла. А в следующий миг они услышали тонкий крик. Он прозвучал коротко и как-то странно, будто вырвался лишь на секунду. «Только откуда? И кто кричал?» Резко выпрямившись, Валерка быстро огляделся, как часовой на вышке. «А чем сосна хуже?» Но Розочка, хоть и оставалась внизу, первая определила, откуда донёсся крик. У Зинки заколотилось сердце, когда она увидела, как золотистое пятно метнулось к реке. «Роза!» — завопил Валерка. «Ко мне! Розочка!» А Зинка кричать не стала. Она же не хозяйка этой собаки. С чего-то вдруг станет слушаться. Валера уже спускался с сосны, чуть ли не перескакивая с ветки на ветку. Изинка замерла, прильнув к стволу. Только бы не упал. Только бы удержался. Лишь когда он спрыгнул на землю, она перевела дух и сама поползла вниз, намертво цепляясь пальцами за каждую ветку. С ее ногой не хватало еще и рухнуть с высоты. Так можно и в инвалидной коляске остаться. А этого не очень-то хотелось. Но дерево точно примагничивало девочку. Она ни разу не оступилась — и сухой хруст, грозивший падением, так и не раздался. И все равно дышать по-человечески Зинка смогла, только ступив на траву. Подбежав за Валеркой к самому краю невысокого обрывчика, она быстро оглядела реку, и сердце ее холодно замерло. «Вон!» — Зинка вскинул руку. «Это она!» «Вижу!» — процедил он. Метрах в двадцати от них ниже по течению собака уже плыла к берегу. Она что-то тащила в зубах, и оно было живым. Извивалась и пищала. Не сказав ни слова, Валерка бросился на помощь своей собаке, а Зинка помчалась за ним. Слетев вниз, они сразу почувствовали, хоть воздух и прогрелся, вода еще ледяная. Ноги промокли, мгновенно. Но им было не до этого, ведь оба разглядели, что розочка вытаскивает из реки. «Это же ребенок! – ахнула Зинка. И Валерка откликнулся эхом. «Ребенок». Оцепенел он лишь на секунду, а потом подхватил малыша, живого и верещащего, прижал его к себе. «Вот зря у них куртку оставила», — сморщилась Зинка. «Завернуть бы его». «Бежим!» — выкрикнула она. «Моя мама поможет!» Сначала она даже не ощущала холода. Так бурлил в крови испуг. Но когда они помчались назад к поселку, ее всю сковало, будто льдом, и зубы застучали так громко, что Валерка остановился. «Эй, ты не заболеешь?» «Плевать!» — выкрикнула Зинка, убегая вперед. То ли от холода, то ли от испуга в ноге кололо так остро, будто что-то готово было сломаться. Но Зинка приказала себе терпеть. «Нечего одеяло перетягивать», — говорил ей папа, когда она была маленькая и начинала хныкать, отвлекая на себя внимание. А он, уставший после работы, хотел, чтобы жена занималась им. С тех пор Зинка и усвоила, что боль лучше терпеть молча. Всегда рядом может найтись человек, которому еще больнее. Розочка неслась рядом с ней — От воды шерсть ее потемнела и обвисла, хоть собака и встряхнулась уже несколько раз, от души разметав брызги. Теперь она видела Зинки совсем другой, не дурашливой псиной, улыбающейся каждому встречному, а настоящей героиней, спасающей малышей. Насчёт взрослых она не была уверена. Хотя ее маму Розочке точно хватило бы сил вытащить из воды. «Нет-нет», — торопливо произнесла девочка про себя, «мама никогда не окажется в реке», «Да она плавает, как дельфин! Сама спасет кого хочешь! Только бы она была дома!» И мама не подвела. Даже дверь оказалась открыта, как Зинка и надеялась. Они запирали ее только на ночь, ведь поселок был огорожен и охранялся. А соседей разве стоит бояться? Живем как при коммунизме». Ее бабушка почему-то усмехалась, произнося эти слова. «Жаль, мой красавец недолго здесь пожил». Зинка не сразу сообразила, что «красавец — это дедушка», который на фотографиях казался похожим на Шрека, толстым и лысым. Неужели бабушке он виделся другим? Взлетев на высокое из семи ступенек крыльцо, Зинка распахнула дверь и мотнула головой. «Заноси!» Розочка застенчиво остановилась внизу, но девочка махнула ей рукой. «Заходи, давай, тебе тоже надо погреться!» И, ворвавшись за ними следом, закричала во все горло. «Мама, иди скорей!» Лестница ожила быстрыми шагами. Мама бежала со второго этажа. ее смуглое лицо показалось зинке побелевшим и девочка затараторила чтобы успокоить маму нет нет все хорошо мы спасли его розочка спасла господи кого губы у мамы тоже побледнели и еле шевелились валерка выступил вперед вот малыш чуть не утонул моя собака его вытащила Здрасте!» едва кивнув мама осторожно приняла ребенка и быстро побежала с ним наверх с лестницы донесся ее голос уже вернувший силу «Быстро напейтесь горячего чая. Малышу и собаке подогрейте молока. Только немного, чтобы тёплое было». «Она знает, что делать», — пробормотал Валерка. Зинка снисходительно улыбнулась. Еще бы ей не знать. Она же врач. Терапевт». «А, тогда все в порядке», — окончательно успокоился он и посмотрел вниз. «Чем лапу протереть?» «Тебе или собаке?» — хихикнула Зинка.